Глава третья. Алина. Вечерний класс. р о н д а н де ор на высоких полу пальцах. Я неудачно развернула ногу и мышца в паху кажется вот-вот треснет. Виктор смотрит на меня в упор и, остановив музыку, начинает считать. Пять. Десять. Пятнадцать. Он считывает взглядом мою позу, морщится, словно ощущая, как мне больно. Он знает, что исправить положение не в ы й д я из позы, я не могу, но продолжает считать, а я должна терпеть, чтобы в следующий раз не повторять этой ошибки. Двадцать, двадцать пять, терпеть, тридцать, тридцать пять. Даже самые молотехничные девочки в вечернем классе смотрят на меня как на странное нечто и, конечно, видят все мои ошибки, хотя и сами не и д е а л ь н ы Женя только идеально машет ногой в б а т м а н е и я чувствую, как от нее идут размеренные колебания воздуха, четко, как маятник, и легко, хотя ее спина блестит от пота, его не спрячет даже лучшая ученица. Но у нее, вот странно, пот – единственный признак натуги. Каждый выпад свободный, каждое движение открыто. Я бросаю взгляд в зеркало и вижу собственное перекошенное лицо. Хорошо, что она не видит. Она поглощена движениями, ни на кого не смотрит, а уж меня того пор не замечает. в ы п р а в ь ногу, Милочка, в ы п р а в ь Где выворотность? Слышу визгливый голос прямо над ухом. Он больно т ы ч е т в оттянутую в тандю голень, а когда я не меняю положения... Хватается за нее и силой выворачивает наружу. Я должен это видеть вот так. Понимаешь ты это? Я пытаюсь удержать ногу, но перенапряженная мышца разворачивает ее в прежнее положение. Виктор хлопает в ладоши и музыка смолкает. Он смотрит на меня. Это взгляд опытного балетного репетитора. Взгляд расчленения. Милая, мы слышим хорошо? Я киваю. Слово выворотно знаем, киваю. Сделать в состоянии? Я выворачиваю ногу от бедра так, что кажется тазовая кость вот-вот воткнется куда-то не туда и застрянет там. Развороченная, как у сломанной куклы. Мы работаем так в каждой позиции. Виктор смотрит на меня не мигающим взглядом. Он говорит с бездарностью. Начали. Он хлопает в ладоши и музыка возобновляется. Два б а т м а н т а н д ю вперед, два б а т м а н т а н д ю в сторону, три б а т м а н т а н д ю под руку, три назад и целый крест д е м и п л и е все обратно. Он не выносит слез. Еще вчера я поняла это. Девочка с четвертого года застопорилась на г р а н б а т м а н е Я-то знаю это жуткое чувство, когда мышцы просто не тянутся. Накануне все было нормально, полчаса назад все было нормально. но в тот момент, когда смотрит репетитор, бац и все, как отрезала. Я не гнущаяся полена. У нее хорошие данные, хотя и видны проблемы с весом, но это переходный возраст. Кому как не репетитор узнать об этом? Но он стоило ей не дотянуть несчастный Батман до э карте, но ну просто взвился. А когда она начала всхлипывать, стало только хуже. Поэтому я стискивая зубы. Стараюсь держать эмоции в себе, чтобы не стало хуже. Стараюсь держать, но знаю, хуже все равно станет. Сегодня утром Эльвира Альбертовна вытащила с каких-то антресолей альбом. Я таких в жизни не видела. Огромный, с плотными картонными листами, между которыми вклеена полупрозрачная калька. Потому как она тряслась над ним, было ясно, что это... Что-то очень ценное. Я решила сначала, что это фотоальбом из ее юности, но нет, это оказалась коллекция. Она собрала собственную коллекцию воплощений. Здесь были газетные и журнальные статьи и фотографии балерин, начиная с Павловой и заканчивая современными звездами Большого и Мариинского. Но только воплощения, точнее те, кого она считала такими. Ее главной гордостью были совместные фото, судя по изменениям в ее внешности, сделанные десятки лет назад. С Плисецкой она не о ш в е л и Колпаковой, но особенно она гордилась автографом Нуреева, который взяла у него, когда тот приезжал в Мариинку в конце в о с ь и д е с я т ы х после многих лет жизни за границей. На фото Рудика, так она его называла, стояла не только его подпись, рядом с пожеланием. Крепкого здоровья и долгих лет Эльвиро Чки было и второе имя Марго Фонтейн. Она была многолетней партнершей Нуреева в Королевском балете в Великобритании. Встретила его уже собираясь завершать карьеру, но их дуэт вознес ее на новый абсолютно недосягаемый уровень. Их ПДД долгие годы с ч и т а л о с ь эталонным. И все же странно, что Нуреев заморочился тем, чтобы собрать на своих фотках и ее подписи, ведь он был воплощением искусства, а она нет. Хотя Эльвира Альбертовна так не считает. Она уверена, что и ф о н т е й н несмотря на откровенно плохие ноги, была воплощением. Ей мол подтвердил это сам Нуреев. Он и о жертвах, по ее словам, рассказывал, якобы помнил их. Растворившихся в танце. Бред, конечно. Но она говорила так уверенно, что я не стал а спорить. Великий Нуреев был падок на сенсации, мог и приврать о том, что помнит тех, кто стал жертвой ради него. Для всех остальных они словно бы и не жили, так что правды все равно никто не узнает. Музыка, Милочка, музыка! От голоса Виктора у меня взрываются уши. Он произносит слово "музыка", словно повискивая. Музыка. Так нелепо. Ты слышишь хоть что-нибудь? Скажи мне, для кого это все? Ты же мимо так-то делаешь. Я пытаюсь перестроиться и поймать музыку, но выходит плохо. Резкий хлопок, и в зале воцаряется тишина. Мы делаем пор де брав вперед. Они заваливаемся, как поломанное бревно. Женя, покажите. и д е а л ь н а я Женя склоняется в идеальном порде б р а и класс почти синхронно выдыхает. Ты видишь? Опять ко мне. Руки, как у дохлой курицы, не болтаются. Идет наклон, а не шатание туда-сюда. Повтори. Все глаза на меня. За что? Снова п о т Тот мерзкий, холодный. Сейчас будет плохо, и я это знаю. Они пришпиливают меня взглядами к станку. Второгодке, которым похоже уже светят отчисления, хотя только вчера они радовались, что поступили в недосягаемую вагановку, шепчутся. Третьегодка, которую я вчера задела, отступает назад, как будто м о ё пордебра ядовита. Идеальная ж е н я впервые за все время смотрит на меня и кривится. У нее яркая мимика, то, что надо для балета. Я догадываюсь, о чем она думает. Как и все здесь: первогодки, репетитор, да и я сама. Идеальная Женя знает, что я сейчас слажаю. Я цепляюсь левой рукой за палку, встаю в первую позицию, слышу собственное сбившееся дыхание. Правую руку слегка согнув, поднимаю вверх, затем наклоняюсь вперед. Капля пота противно скользит по спине. Возвращаюсь в первую. Отклоняюсь назад, прогибаюсь под лопатками. Мертвая тишина взрывается визгом. Это что? Что я только что говорил, милая? Руки держим. Не болтаются руки. Можно это понять? Напряжение в кисти, напряжение в предплечье. Дай мне движение. Он взмахивает рукой, показывая. Это все не должно как тряпки болтаться. Повтори. Класс молчит. У меня от их переглядок мурашки. Дыхание вырывается какими-то неровными толчками, и я не могу сделать полный вдох. Воздух застревает в груди. Он стоит где-то там, поперек диафрагмы, когда я повторяю движение, стараясь напрягать руки, насколько могу. Виктор качает головой. Мне это не нравится, Милочка, нет. Что у тебя по классике? Три. Выдавливаю я. Я ни на кого не смотрю, но подмечаю в зеркалах, как девчонки снова переглядываются. Я не вижу работы на три. Он отворачивается и хлопает в ладоши. Все возвращаются к станку, а женщина за пианино начинает долбить все те же гаммы. Она единственная не смотрела на меня только что. Читала роман в т е с н у т ы й на п ю питер рядом с нотами и сейчас читает, глядя мимо нот. Для нее крики Виктора не более чем фон, а для меня не три, это значит два. Два. Это отчисление. Отчисление на выпускном курсе. Это конец. Снова перехватывает дыхание, но на этот раз от подступающих к горлу слез. У меня не такая плохая техника, да. Мне далеко до этой Жени, далеко даже по данным, не то что по выхлопу. Но я могу танцевать. У меня прекрасная музыкальная память. Покажите мне любую комбинацию, любую вариацию, и я с первого раза запомню. Но я ненавижу, когда на меня п я л и т с я как сейчас. Ненавижу, когда о рут. Только из-за этого я как ватная и ничего не получается. Слезы катятся сами, а я не могу даже вытереть лицо. Держу руки в т р е т и е й еще и нос заложило. Дыхание снова мимо ритма, все плохо. И утром я знала, что так и будет. В этом городе, похоже, никогда не бывает светло. Небо словно замазано плотным слоем серого сценического грима, и полдень легко спутать с вечерними сумерками. Рука сама потянулась к выключателю. щелчок и кухню залил тусклый масляный жёлтый свет такой же липкий, как и клеенчатая скатерть, на которой лежал альбом. Среди пожелтевших страниц я нашла ещё одну фотографию выцветший чёрно-белый снимок девушки, которую я не узнала, хотя что-то в её чертах казалось знакомым. Я долго копалась в памяти, пытаясь сообразить, кого она мне напоминала. но сама удивилась, когда меня наконец зарила. Неужели ту самую ф а н т е й н Но это была не она, Агата, так ее звали. о к а з а л а с ь подругой Эльвиры Альбертовны по Вагановке. Она отказалась от эвакуации из-за оставшихся в городе матери и сестер и погибла в блокаду. Как и все балетные, она, конечно, мечтала оказаться живым воплощением искусства, но танцевать... На настоящей сцене ей так и не пришлось. Свет лампы, порождая нагромождение длинных бесформенных теней, только сбивал с т о л к у И чтобы получше рассмотреть фото, я решила подойти к окну. Но о д е р н у в п л о т н ы й тюль содрогнулась от отвращения. За заляпанным стеклом между широкими рамами были навалены яблоки, груши, мандарины, размягшшие кучи гнилых до черноты фруктов. поросшие зеленью и усыпанные белесыми жирными личинками. Среди них копошились черви, ползали огромные мухи. Что, попортились, дочка? Хозяйка прошаркала к окну и одернула тюль еще шире. Надо перебрать. Мало ли на компот еще что-то, кое-что. Она стояла рядом со мной, так близко, что я чувствовала, как ходят ходоном ее руки. немощная, полуслепая. внутри у меня поднималась жалость, но заметив, как у края ее рта с неподвижной стороны лица подтекала слюна, капая с подбородка на засаленный халат, я ощутила тошнотворную горечь ворту. Как я не ругала себя за эту неуместную брезгливость! Даже сейчас что-то, словно, распирает изнутри от одного воспоминания тошно. Ассамблея в третья арабеск. Виктор смотрит на меня и хлопает в ладоши. Я боюсь того, что вот вот услышу. Но он выдыхает. Закончили, девочки. Завтра жду снова. Женя, спасибо. Идеальная Женя делает классический поклон и улыбается хищной, сценической улыбкой.